Октав Узан. Конец книг. Исполняет Наталья Беляева. Это было в Лондоне около 2 лет назад. Когда вопрос о конце книг и их превращении в нечто совершенно иное был поднят в группе книголюбов, художников, учёных и педагогов в памятный вечер, который никогда не забудет никто из присутствующих. Мы встретились в тот вечер, который оказался одной из научных пятниц королевского общества, на лекции сэра Уильяма Томсона, выдающегося английского физика, профессора университета Глазго, всемирно известного своим участием в прокладке первого трансатлантического кабеля. В эту пятницу вечером Сэр Уильям объявил своей блестящей аудитории учёных и людей всего мира, что конец земного шара и человеческой расы с математической точностью произойдёт ровно через 10 миллионов лет. Придерживаясь теории Гельмгольца о том, что солнце представляет собой огромную сферу, находящуюся в процессе охлаждения и по закону гравитации сжимающуюся пропорционально охлаждению и оценив энергию солнечного тепла в 476 миллионов лошадиных сил, сэр Уильям продемонстрировал, что радиус фотосферы уменьшается примерно на одну сотую каждые две тысячи лет. И поэтому вполне возможно установить точный час, когда её тепло будет недостаточно для поддержания жизни на нашей планете. Великий философ удивил нас не меньше своей трактовкой древности Земли, которая, как он показал, была вопросом чистой механики. Перед лицом геологов и натуралистов он изложил историю не более чем на десятки миллионов лет, и показал, что жизнь пробудилась на земле в самый час рождения солнца, каким бы ни было происхождение этой оплодотворяющей звезды, будь то взрыв или концентрация туманностей ранее рассеянных. Мы покинули Королевский институт глубоко тронутые великими проблемами, к которым учёный профессор из Глазго приложил столько усилий, чтобы разрешить с научной точки зрения на благо своей аудитории. С головной болью, почти раздавленные масштабом цифр, которыми жонглировал докладчик, мы молча шли домой. Группа из восьми разных личностей филологов, историков, журналистов и просто заинтересованных людей, шагая подвя, как полусонные существа, вниз по Албе Марл Стрит и Пикадили. Эдвард Лембрук затащил нас всех в Джуньер Атенеум на ужин, и пока шампанское не успело размягчить наши наполовину анимевшие мозги, стало ясно, кто должен первым заговорить. о лекции Сэра Уильяма Томпсона и будущей судьбе человечества в вопросах интересных и столь же разнообразных, как и умы тех, кто обсуждал их. Джеймс Уитмар подробно рассуждал об интеллектуальном и моральном превосходстве, которое к концу следующего столетия молодые континенты будут иметь над старыми. Он дал нам понять, что старый свет Мало по-малу откажется от своих притязаний на всемогущество, и Америка возглавит авангард в марше прогресса. Океания, родившаяся только вчера, развивалась бы великолепно и заняв видное место во всемирном концерте наций. Африка, добавил он. Этот континент уже исследованный и всегда загадочный, где в мгновение ока открываются страны площадью в тысячи квадратных миль. А Африка, с таким трудом завоёванная цивилизацией, похоже, не призвана играть выдающуюся роль, несмотря на её густонаселённость. Она станет житницей других континентов. На её земле различные вторгшиеся народы будут по очереди разыгрывать драмы. орды людей будут встречаться, сталкиваться, сражаться и умирать в том жадном желании завладеть этой всё ещё девственной землёй. Но цивилизация и прогресс обретут опору только через тысячи лет, когда процветание Соединённых Штатов, достигнув своего зенита, будет приближаться к своему упадку, и когда новые и судьбоносные эволюции определят новую среду обитания для новых продуктов человеческого гения. Жюльius Полок, кроткий вегетарианец и учёный-натуралист, обычно молчавший, развлекал себя, воображая, как успех некоторых интересных химических экспериментов влияет на человеческие обычаи, изменяя условия нашей социальной жизни. Он сообщил, что питательные вещества будут точно распределены в виде порошков, сиропов, гранул, всё уменьшаясь вплоть до минимально возможного объёма. Тогда больше не будет пекарей, мясников или виноторговцев, больше не будет ресторанов и бакалейных лавок, только несколько аптекарей. И все одны несвободны, счастливы, все потребности удовлетворяются ценой нескольких центов. Голод вычеркнуты из списка человеческих бед. В частности, мир перестанет быть грязной бойней мирных существ, созданной для удовлетворения чревоугодия, и стал бы прекрасным садом, священным для гигиены и удовольствия глаз. Жизнь уважали бы как в животных, так и в растениях, а над входом в этот вновь обретённый рай, превратившийся в колоссальный музей божьих созданий, можно было бы написать: Смотрите, но не трогайте экспонаты. Это всё утопия, воскликнул Джон Пуул, юморист. Животные, мой дорогой Полок, не будут следовать вашей химической программе, но будут продолжать пожирать друг друга в соответствии с естественными законами тварения. Муха всегда будет коршуном микроба, самая безобидная птица орлом мухе. Волк будет продолжать охотиться за бараними ножками, а мирная овца будет, как и в прошлом, тигром травы. Давайте следовать общему правилу, и пока мы ждём своей очереди быть съеденными, давайте жрать. Артур Аблекросса, художник и критик мистического искусства, утончённого эзотерика и основателя прославленной школы завтрашних эстетов, В свою очередь, попросили рассказать нам, к чему, по его мнению, придёт живопись через столетие и более. Вот что он сказал. Действительно ли то, что мы называем современным искусством, является искусством, вопрошал он. Разве художники без призвания, которые демонстрируют талант, не доказывают, что это ремесло, в котором души столько же, сколько и зрения? Можем ли мы назвать произведениями искусства 5-6 картин и статуй, которыми заполнены наши ежегодные выставки? Можем ли мы действительно найти художников или скульпторов, которые действительно являются оригинальными творцами? Мы не видим ничего, кроме всевозможных копий, копий старых мастеров, приспособленных к современному вкусу. фальшивых адаптаций навсегда ушедших эпох, банальных копий природы, увиденной глазами фотографа. Ничего нового, ничего, что занимало бы нас, ничего, что перенесло бы нас в другое место. И всё же долк искусство, будь то музыка, поэзия или живопись, любой ценой вывести нас за пределы самих себя, чтобы хотя бы на мгновение могли мы воспарить в сфере нереального. Я искренне верю, продолжал Блэккросс, что близок час, когда вся вселенная, окажется, перенасыщена и картинами, скучными пейзажами, мифологическими персонажами, историческими эпизодами, натюрмортами и всеми другими произведениями. В этот божественный момент в миг Месте Всевышнего живопись умрет от истощения, и правительства, возможно, наконец осознают свою глупость в том, что систематически не поощряли искусство как единственный практический способ его защиты и возвышения. В нескольких странах, решившихся на всеобщую реформу, музеи будут сожжены до тла, чтобы больше... не могли влиять на подающих надежды гениев. Банальность во всех её формах будет табуирована, то есть в воспроизведении любой осязаемой вещи всего, что мы знаем, запрещено. И искусство, наконец возвращённое к самому себе, будет поднято высоко в верхней области мечтаний, ища там соответствующие фигуры и символы. Искусство тогда станет закрытым, аристократичным, творчество станет откровением, редким, мистическим, благочестивым, возвышенно личным. Возможно, в каждом поколении будет не более 10 или 12 апостолов с примерно сотней ревностных учеников, которыми можно будет восхищаться. За пределами этого абстрактного искусства фотографии в цветах, фотографиуры, иллюстрированных книг будет достаточно для удовлетворения масс. Но выставки запрещены, пейзажисты разорятся, исторические сюжеты будут представлены наводящими на размышления моделями, которые по желанию оператора должны будут выражать боль, удивление. уныние, ужас или смерть. В двадцать первом веке не будет художников, но вместо них будет несколько святых людей, истинных факиров идеала и прекрасного, которые среди молчания и непонимания масс наконец-то создадут шедевры, достойные этого названия. Медленно и с мельчайшими подробностями Артур Блэк Кросс разрабатывал свое видение будущего и не без успеха, поскольку наш недавний визит в Королевскую Академию был едва ли более радостным, чем посещение двух наших великих национальных вернисажей в Париже на Марсовом поле и Елисейских полях. Некоторое время мы обсуждали эти идеи. И сам основатель школы эстетов завтрашнего дня внезапно изменил ход разговора, обратившись ко мне с вопросом о моих литературных взглядах и мнении о книжках. Ну, мой достойный библиофил, твоя очередь говорить. Расскажите нам, что будет с письменностью, с литературой и книгами через 100 лет? Поскольку мы перестраиваем общество будущего под себя, И сегодня вечером каждый из нас бросает луч света во тьму грядущих веков. Я прошу тебя осветить эти горизонты лучом твоего умственного света. Да, да, последовали сердечные и настойчивые просьбы, и поскольку все мы были родственными душами и было приятно слышать мысли друг друга, а атмосфера этого клубного вечера была располагающей и приятной, я не возражал и импровизировал следующим образом Что я думаю о судьбе книг, мои дорогие друзья? Вопрос интересный, и он волнует меня ещё больше, потому что, честно говоря, я никогда не задавал его себе до этого часа. Если под книгами следует понимать наши бесчисленные коллекции бумаги, напечатанной, сшитой и переплетённой в обложку с указанием названия произведения, Я признаюсь вам откровенно, что я не верю, а прогресс электричества и современных механизмов запрещает мне верить, что изобретение Гутенберга может рано или поздно превратиться в устаревшее средство воплощения наших умственных продуктов. Книга печатная, которую Ревороль так разумно назвал артиллерией мысли. и о котором Лютер сказал, что это последний и лучший дар, с помощью которого Бог продвигает Евангелие, книга печатанью, которая изменила судьбу Европы и которая особенно в течение последних двух столетий управляет общественным мнением посредством книг, брошюр и газет и деспотически правит человеческим разумом, по моему мнению, угрожает смерть. от различных устройств для регистрации звука, которые были изобретены в последнее время и которые мало по малу будут совершенствоваться. Несмотря на огромный прогресс, который воплощен в печатном станке, несмотря на уже существующие наборные машины, простые в управлении, мне все еще кажется, что искусство, в котором фауст и шефер Стен и Васкоза, Альтмануц и Николас Дженсен последовательно преуспели, достигнув апогея совершенства. Наши внуки больше не будут доверять свои произведения этому устаревшему процессу. Его станет очень легко заменить фонографией, которая всё ещё находится на начальной стадии и на которую мы возлагаем большие надежды. Среди моих слушателей поднялся шум прерываний и вопросов, удивленные о, ироничные ах, сомнительные эх, эх, и в перемежку с усиливающимся ропотом отрицания такие фразы, как «но это невозможно», «что вы имеете в виду под этим», мне было трудно восстановить тишину достаточную для того, чтобы возобновить свои рассуждения и объясниться более подробно. Позвольте мне сказать вам, что идеи, которые я собираюсь вам открыть, тем не менее позитивны. Они созрели в результате размышлений. Я преподнесу их вам так же, как они приходят ко мне, порой парадоксально. Однако нет ничего лучше парадокса для нахождения истины. Самые дикие парадоксы философов XVIII века сегодня уже частично реализованы. Вы, конечно, согласитесь со мной, что чтение В том виде, в каком мы практикуем его сегодня, вскоре вызывает сильную усталость, потому что оно не только требует от мозга постоянного внимания, которое потребляет большую часть церебральных фосфатов, но и заставляет наш организм принимать различные утомительные позы. Если мы читаем одну из наших замечательных газет Это заставляет нас приобретать определённую ловкость в искусстве переворачивать и складывать листы. Если мы держим газету широко раскрытой, вскоре мышцы перенапрягаются, и наконец, если мы обращаемся к книге, необходимость разрезать страницы и переворачивать их одну за другой приводит к утомлению, что в долгосрочной перспективе очень печально. Искусство быть тронутым остроумием, весельем и мыслями других скоро потребует больших возможностей. Итак, я верю в успех всего, что способствует и поощряет леность и эгоизм людей. Лифт покончил с утомительным подъёмом по лестнице, а фонография, вероятно, приведёт к уничтожению книгопечатания. Наши глаза созданы для того, чтобы видеть и отражать красоту природы, а не для того, чтобы утомлять себя чтением текстов. Этим мы слишком долго злоупотребляли. И мне нравится воображать, что кто-то скоро облегчит нашу участь, возложив нагрузку на наши уши. Это будет сделано для установления справедливой компенсации в нашей общей физической эргономике. Очень хорошо. Очень хорошо вас кликнули мои внимательные спутники. Но какова практическая сторона этого? Как вы думаете, удастся ли нам сделать фонографы одновременно достаточно портативными, достаточно лёгкими и достаточно устойчивыми, чтобы записывать длинные романы, которые в настоящее время содержат 400 или 500 страниц, не выходя из строя? На каких цилиндрах из затвердевшего воска вы будете стереотипировать статьи и новости журналистики? Наконец, с помощью каких устройств вы будете создавать электродвигатели вашего будущего фонографа? Всё это требует объяснения, и нам кажется, что сделать это на практике будет нелегко. Тем не менее, всё это будет сделано, ответил я. будут регистрирующие цилиндры, лёгкие, как целлулоидные ручки, способные вместить 500 или 600 слов, работающие на очень тонких осях и занимающие не более 5 квадратных дюймов. В них будут воспроизводиться все вибрации голоса. Мы достигнем совершенства в этом аппарате так же уверенно, как и раньше получена была точность в самых маленьких и самых декоративных часах. Что касается электричества, то его часто можно найти и в самом человеке. Каждый будет управлять своим карманным устройством. вся система может храниться в простом футляре, как для театрального бинокля, и подвешиваться на ремне через плечо. Если взять роман или рассказ, автор станет его собственным издателем. Чтобы избежать подделок, он будет обязан прежде всего пойти в патентное ведомство, внести свой голос на хранение и зарегистрировать его низкие и высокие ноты, предоставив его в депозит, передав данные голоса, необходимые для признания любой имитации. Правительство получит большую прибыль от этих патентов. Таким образом, приведя себя в соответствие с законом, автор прочитает свою работу, зафиксировав её при помощи записывающих цилиндров. Он сам выставит на продажу эти запатентованные цилиндры, они будут представлены в футлярах для употребления слушателями. Литераторов в скором времени будут называть не писателями, а скорее рассказчиками. Мало по-малу вкус к стилю и помпезно оформленным фразам угаснет, но искусство рассказывания приобретет неслыханное значение. Некоторые рассказчики будут очень востребованы благодаря их прекрасному умению заразительно исполнить, пробудить сочувствие, если хотите, сомыслие, за волнующую теплоту и безупречную точность их голоса. Да, мы больше не будем говорить, говоря об успешном авторе, какой очаровательный писатель. Они, содрогаясь от эмоций, воскликнут: «Ах, как этот голос рассказчика волнует нас, очаровывает, настроит нас! Какие восхитительные низкие тона, какие души раздирающие акценты любви!» Когда вы слышите его голос, вы изнемогаете от эмоций. Нет такого похитителя ушей, как он. Мой друг Джеймс Уитмар прервал меня. И что станет с библиотеками, дорогой друг, и с книгами? Библиотеки будут преобразованы в фонографотеки, или скорее, фоностереотеки. Они будут содержать произведения человеческого гения на цилиндрах с соответствующими этикетками, методично расставленных в маленьких футлярах ряды за рядами на полках. Любимыми изданиями будут фонограммы самых популярных актёров, например, все будут спрашивать Мольера, Коклена, Данте, Эрвинга, Шекспира, Сальвини, Дюма сыновей, Элеоноры Дюзе, Гюго, Сары Бернар, Байрон, Диккенс. Эмерсон, Теннисон, Мёссе и другие будут звучать на цилиндрах голосами наших любимых рассказчиков. Библиофилы, которые станут фонографофилами, по-прежнему будут окружать себя редкими произведениями. Они будут посылать свои цилиндры для переплетения в сафьяновые футляры, украшенные тонкой позолотой, как в прежние дни переплетали книги. Названия будут напечатаны по окружности футляра, а в самых изысканных футлярах будут находиться цилиндры, специально защищённые авторским правом. Издания в единственном экземпляре, написанные голосом мастера драмы с музыкой, или в которых будут представлены импровизированные и неопубликованные варианты знаменитых произведений. Авторы, которые не чувствительны к вокальным гармониям или которым не хватает гибкости голоса, необходимой для хорошего произношения, пользуются услугами нанятых актёров или певцов, чтобы записать свои работы на цилиндрах. Сегодня у нас есть секретари и переписчики, тогда будут фанисты и кломисты, чтобы интерпретировать высказывания, продиктованные автором. Слушатели не пожалеют о времени, когда они были читателями. Их глаза будут отныне неуставшими, их освежённые лица, облик беззаботной свободы будут свидетельствовать о преимуществах созерцательной жизни. Растянувшись на диванах или в креслах-качалках, они будут в тишине наслаждаться чудесными приключениями, которые гибкая трубка проведёт к ушам. раскрытым с интересом. Дома, на прогулке, осматривая достопримечательности, эти счастливые слушатели испытают невыразимое наслаждение от сочетания движения и досуга с обучением, от питания своего ума во время тренировки мышц, потому что будут карманные фона оперографы и для использования во время экскурсий среди альпийских гор. Ваша мечта в высшей степени аристократична, вмешался Джулиус Полок, гуманист. Будущее будет более демократичным. Я хотел бы видеть людей более благосклонными. Так и будет, мой нежный поэт, весело ответил я, продолжая развивать своё видение будущего. В этом отношении у них не будет недостатка ни в чём. Они могут опьяняться литературой, как чистой водой. И так же дёшево, потому что тогда появятся фонтаны любви, литература на улицах, как сейчас гидранты. На каждом открытом месте в городе будут возведены маленькие здания со слуховыми трубками, соответствующими определённым произведениям, развешанными повсюду для блага прилежного прохожего. Их можно будет активировать простым нажатием кнопки. С другой стороны, своего рода автоматический книга-торговец, аппарат, приводимый в движение пятицентовиком, за эту ничтожную сумму выдаст произведение Диккенса, Дюма-отца или Лонгфелло, приготовленные для домашнего употребления. Я иду еще дальше. Автор, который лично желает сделать свое произведение достоянием общественности, по примеру средневековых труверов. может получить скромную, но всегда выгодную прибыль с помощью портативного органа, который можно повесить на плечо, состоящим из бесконечного количества маленьких трубок, с помощью которых его произведения могут доноситься через открытые окна до ушей обитателей одного и того же многоквартирного дома, кто захочет развлечься в минуты досуга. Люди с небольшим достатком не будут разорены четырьмя или пятью центами за час слушания, а гонорары странствующего автора будут относительно значительными из-за множества слушателей в каждом доме в одном квартале. Это все? Ни в коем случае. Фонография будущего будет к услугам наших внуков на все случаи жизни. Каждый столик в ресторане будет снабжен своей коллекцией фонографов. в пассажирских вагонах, в залах ожидания, каютах пароходов, холлах и комнатах отелей будут установлены фонографа-таки для путешественников. Железные дороги заменят салон вагона чем-то вроде пульмановской передвижной библиотеки, которая позволит путешественникам забыть об усталости пути, позволяя их глазам свободно любоваться пейзажами, мимо которых они проезжают. Я не буду вдаваться в технические подробности и методов работы этих новых интерпретаторов человеческой мысли, этих мультипликаторов человеческой речи, но будьте уверены, что книги будут оставлены всеми обитателями этого земного шара, и книгопечатанье полностью выйдет из употребления, за исключением той услуги, которую оно ещё может оказать, быть в состоянии оказывать коммерции и частным отношениям. И даже там пишущей машинки к тому времени полностью разработанной, вероятно, будет достаточно для всех нужд. И ежедневная газета. Спросите вы меня, великая пресса Англии и Америки, что вы будете с этим делать? Не бойтесь, это будет следовать общему закону, поскольку общественное любопытство будет постоянно возрастать, и люди скоро будут недовольны более или менее корректно представленными интервью. Они будут настаивать на том, чтобы услышать собеседника, послушать речь модного оратора, услышать саму песню, тот самый голос дивы, чьё первое выступление состоялось накануне вечером. Что, кроме фонографического журнала, может дать им всё это? Голоса всего мира будут собраны в целлулоидные рулоны, которые почтальон каждое утро будет доставлять подписавшимся слушателям. Камердинеры и горничные скоро научатся устанавливать их на место, ось цилиндра на две опоры двигателя и будут относить их хозяину или хозяйке в час пробуждения. Лёжа в тепле и комфорте в кровати, они могут слышать всё это как во сне: иностранные телеграммы, финансовые новости, юмористические статьи, новости дня. Журналистика естественным образом преобразится. Высшие должности будут отведены крепким молодым людям с сильными звучными голосами, обученным скорее искусству произнесения, чем поиску слов или оборотам фраз. Литературный мандэринизм исчезнет. Литераторы получат лишь бесконечно малое число слушателей, ибо важным моментом будет быстрое информирование в нескольких словах без комментариев. Во всех редакциях газет будут залы для выступлений, где редакторы будут записывать чётким голосом новости, полученные по телефону. Они будут немедленно регистрироваться хитроумным устройством, расположенным в акустическом приёмнике. Полученные таким образом цилиндры будут скопированы в большом количестве и размещены в маленьких коробках, а по договорённости с телефонной компанией слушенье газеты организуется по частным линиям связи в домах подписчиков, как это уже происходит с театральными телефонами. Уильям Блэкэросс, критик и эстет, который до этого момента любезно слушал, не прерывая полёта моей фантазии, теперь щёлкнул, что настал подходящий момент задать пару вопросов. Позвольте мне спросить, сказал он. Как вы восполните недостаток иллюстраций? Человек всегда остаётся ребёнком, и он всегда будет просить картинки и получать удовольствие от изображения вещей, которые он воображает или о которых слышал от других. Ваше возражение меня не смущает, ответил я. Иллюстрации будут обильными и достаточно реалистичными, чтобы удовлетворить самых взыскательных. Возможно, вы забыли о великом открытии завтрашнего дня, о том, что скоро поразит всех нас. Я имею в виду кинематографию Томаса Эдисона, первое испытание, которое я был так счастлив увидеть в Орандж-парке, штат Нью-Джерси, во время недавнего визита к великому электрику. Кинетограф станет иллюстратором повседневной жизни. Мы не только увидим его в действии, в его корпусе, но и с помощью системы линз и отражателей все действующие фигуры, которые он представит в фотохромии. могут быть спроецированы на большие белые экраны в наших собственных домах. Сцены, описанные в художественных произведениях и приключенческих романах, будут имитироваться соответствующим образом одетыми фигурантами и немедленно записываться. У нас также будет в качестве дополнения к ежедневному фонографическому журналу серия иллюстраций дня Кусочки активной жизни, так сказать, свежесрезанные из фактического. Мы увидим новые пьесы и актёров в театре так же легко, как мы уже можем слышать их у себя дома. У нас будет портрет и что ещё лучше, сама игра лиц знаменитых людей, преступников, красивых женщин. Это будет искусством, это правда, но по крайней мере это будет жизнь естественная, ясная, точная. а иногда даже жестокая. Очевидно, сказал я, завершая этот слишком расплывчатый набросок интеллектуальной жизни завтрашнего дня, что во всём этом будут присутствовать мрачные черты, сейчас не предвиденные. Точно так же, как акулисты размножились со времени изобретению журналистики, так и с появлением фонографии ауристов станет предостаточно. Они найдут способ учесть все особенности слуха и открыть название большего количества новых заболеваний ушной раковины, большим, чем их действительно существует, но никакого прогресса никогда не было достигнуто без появления новых болезней. как бы то ни было я думаю что если у книг есть судьба то эта судьба вот-вот свершится печатная книга вот-вот исчезнет джентльмены это пророчество после ужина имела небольшой успех даже среди самых скептически настроенных моих снисходительных слушателей Джон пул сказал мне при расставании либо книги должны исчезнуть Либо они должны поглотить нас. Я подсчитал, что по всему миру ежегодно выходит от восьмидесяти до ста тысяч книг, большинство из которых содержит только самые дикие, экстравагантные или самые химерические глупости и распространяют только предрассудки и ошибки. Наше социальное устройство. заставляет нас слышать много глупостей каждый день. Несколькими книгами больше или меньше в конце концов не доставят нам ужасных страданий. Но какое же счастье не быть обязанным читать их и иметь возможность наконец закрыть глаза на уничтожение печатных книг. Вы прослушали фантастический рассказ Конец книг автор Октав Кузан 1894 год Для вас читала Наталья Беляева